Глава 13. Артем оглядел серьезные лица своих младших командиров. Они собрались быстро, и это его порадовало. Если бы капралы затянули с прибытием, он бы понял, что его авторитет упал. Тогда нужно было бы сильно напрячь командиров и заставить их, как говорили отцы-командиры в российской армии, шевелиться. «У меня будет к вам странный вопрос», — начал совещание артём «И прошу ответить на него честно. Кто из вас до армии был разбойником?» Не ожидавшие такого начала капралы переглянулись. Заметив их замешательство, Артем улыбнулся. «Я поясню, почему я задал этот вопрос. В лесу, на той стороне, где тянется полоса орешника, прячется отряд дикарей». «Сколько в нем воинов, неизвестно, но мы допросим пленного». «Как, кстати, он поживает?» «Нормально. Лежит, ходит под себя», — ответил за всех воржик. «Он же связан, и во рту пробка». «Вы ему воды попить дайте, а то помрет еще». «Но сейчас не об этом. Нам предстоит найти и уничтожить этот отряд. Поясню, почему обязательно нужно его уничтожить». У дикарей существует кровная месть, и они не уважают слабых Если мы будем сидеть в крепости, то покажем свою слабость и умрем с голоду Если отправим охотников за мясом в лес и интендантов по селам за провизией, они их перебьют Мы получаемся заперты ими Артем вглядывался в лица командиров Понимают они его или думают отсидеться, надеясь на авось пронесет Но те были серьезны и качали в такт его словам согласно головой. Он еще раз убедился, что капралы далеко не дураки. «И они не уйдут», — продолжил говорить Артем. «Не уйдут по нескольким причинам. Первое — я пролил кровь дикарей, убив больше десятка воинов и шамана. Второе — они пришли очистить эти места от нас, жителей королевства». В открытую на крепость они нападать не будут, сил у них таких нет Но будут уничтожать охотников, промысловиков, патрули Третья причина – они уважают сильных и убивают слабых Это их закон выживания Единственный выход из создавшегося положения – это найти и разбить их в бою Покажем им свою силу, и они надолго забудут дорогу сюда и нам нужны будут навыки войны в лесу. Вот поэтому я спросил, кто был разбойником, понимаете? Мессир, помолчав опять за всех, ответил воржик. Мы все были этими ха, лесными разбойниками. Но не получится так, что мы убьем одних, а за них придут мстить другие. Думаю, что не придут. С нами враждует один род или племя, я не знаю». «Остальным нет до нас дела. Уничтожив этих дикарей, мы отобьем охоту этому племени к нам соваться. Я подслушал их разговоры. Они не любят понапрасну терять воинов. А что они получат, воюя с нами? Одни неприятности и кучу вдов с сиротами. Даже со мной одним пять дикарей не захотели связываться. Послали за подмогой в отряд». Но не надо думать, что они не умеют сражаться. Умеют, и еще как. Дикари, каждый поодиночке, сильнее и круче любого из нас. Но они не умеют сражаться в строю, и каждый хочет показать свою доблесть и мастерство. Вооружены они топорами, кинжалами и дротиками, причем кидают их очень далеко и точно. Брони у них нет» но есть магические наколки на теле, что они означают, я не разобрался. Так что, сможем применить навыки разбойников? Мессир, теперь стал говорить Шпонка, мы действовали всегда из засад, нападали неожиданно. Нанесем урон и неожиданно отступим. Заманим дальше в лес и пленяем. Стражников старались много не убивать. Деревянным молотом по башке трах, И готово. Или тупой стрелой по затылку. Так всю дорогу караван и пощипывали, пока они не откупались. Нападали, отступали. Не знаю, пригодится этот опыт или нет, там тоже лесные войны. Главное, заметил Артем, что вы умеете действовать в лесу поодиночке и слаженно группами. Будем думать, как их перехитрить. Примерный план у меня есть. Я разведаю, где они и сколько их. Поговорю с Турганом, он должен будет нам помочь. И выделит мужиков для сбора орехов в качестве приманки. Дикари на эти партии сборщиков орехов должны будут клюнуть и отправят часть воинов, чтобы поймать мужиков. Крестьяне — народ сообразительный, они заведут дикарей на нашу засаду». «Ту часть, что вышла на охоту за нами, мы перебьем». «А дальше?» — спросил Воржик. «Дальше будем действовать по обстановке», — ответил Артем. «Они за нами будут гоняться, мы за ними. Вот тут и пригодятся ваши умения бегать в лесу и неожиданно нападать. Я обеспечу магическую защиту», — Артем оглядел собравшихся капралов. «К его скрытой радости они не трусили». Сидели с серьезными лицами и думали. «Может получиться», — отозвался Воржик. «Четыре десятка надо брать, самых умелых. Мы подберем мессир. Когда выступаем?» «Сегодня ночью». Увидев ошарашенные лица капралов, улыбнулся. «А теперь тащите сюда пленного. Говорить с ним будем». Дикарь держался словно скала. Холодно, отстраненно, словно и не замечая окружение. Ему вытащили кляп, развязали ноги, посадили на лавку. Сам он сидеть не мог, все тело его затекло и занемело. Его поддерживал Гронт, стоя за его спиной. Пленник вонял мочой, но не проронил ни слова. Он отвел глаза в сторону и игнорировал всех. «Дайте ему попить», — приказал Артём. Пленник взял кружку с водой и жадно выпил. «Уже хорошо», — подумал Артём. «Пить не отказался». «Как тебя зовут?» — задал первый вопрос Артем. Он не ожидал от него ответа. «Воин, выросший в суровых условиях Севера и выработавший поколениями привычку терпеть, невзгоды и боль, сдаваться не будет. Он презирает изнеженных южан». Но артём также знал, что для любого самого стойкого есть порог боли, который он может терпеть. И он видел, как ломались самые стойкие Однажды он с разведгруппой сопровождал необычную компанию спецов. Это не были военные или люди из ФСБ. Это были наемники одного богатого человека, который имел свои интересы в горячей точке. Были они молчуны, но он видел, как они проводили допрос. Простым напильником. И этого вполне хватало. Хватит и сейчас. артём хотел выяснить психотип дикаря. Будет он вообще говорить или будет презрительно молчать? «Молчишь», — произнес артём «Правильно делаешь. Плохой воин не имеет права говорить при достойных людях. Дикарь повернул голову к Артему и посмотрел на него. «Дай мне оружие, ты узнаешь, какой я воин!» — с трудом произнес пленник. Артем пожал плечами. «Не вопрос. Я могу дать тебе оружие, но я с незнакомыми воинами не сражаюсь. Мое имя Артам, а твое может быть замарано позором, и я не хочу биться с тем, кто недостоин». «Никогда, южанин!» — вспыхнул от гнева дикарь. «Мое имя и мой род не были покрыты позором!» «Так скажи свое имя, а я спрошу у Айважа, опозорен ты или нет?» «У меня предстоит поединок с вашим шаманом-уйгуром на холме в трех лигах отсюда. Они свои имена не скрывали, в отличие от тебя». Плененный не ожидал от артёма таких знаний и вытаращился на мага. «Откуда ты знаешь их имена, южанин?» «Зови меня Артам. Они сами рассказали, когда я сказал, что хочу знать, кого буду убивать». Пленник хрипло рассмеялся. «Ты? Э, убивать? Не спеши меня». «Так как тебя зовут?» — не отвечая на смех, повторил свой вопрос Артем. «Айгар, меня зовут Артам». Дикарь окатил мага презрительным взглядом. «Говорю, чтобы ты знал имя своего убийцы». «Понятно, Айгар». Артем был доволен. Пленник назвал свое имя. «Но я не буду с тобой сражаться. Ты этого не достоин. Пленник подался вперед. «Почему не достоин?» Глаза его загорелись гневом. «Потому что я с тобой уже сражался. С тобой и твоим товарищем. Товарища я убил, а тебя взял в плен. Какой смысл мне на тебя тратить время?» Пленник на некоторое время впал в оторопь. Он понимал правоту мага, но согласиться с ним не мог. Не бывало такого, чтобы один южанин победил двоих воинов Севера. Но вот он в плену и помнит, как охотился за чужаком и видел смерть сородича. «А что тебе тогда нужно?» — с трудом выговорил он. «Зачем?» — спрашивал, — «как меня зовут?» «Хочу, чтобы ты рассказал об отряде, который скрывается где-то в Ореховом лесу». «Не дождешься!» — пленный презрительно сплюнул и отвернулся. «Я найду отряд и расскажу им, что их предал Айгар. Я даже тебя им отдам живы!» Пленник, вырвавшись из рук Капрала, сорвался с места, бросился на Артема. Но тот ждал этого и выставил перед собой ногу. Тяжелый солдатский сапог врезался пленнику в живот, и тот, согнувшись, упал на колени. Подоспевшие капралы скрутили дикаря и вновь усадили на лавку. «Тебе не поверят!» — вырываясь, хрипел тот. «Поверят!» — спокойно ответил артём «Ведь я назову твое имя!» «А-а-а!» заорал пленник и попытался укусить руку Гронду, но тут же получил кулаком в нос. Артем добился, чего хотел. Он посеет между дикарями вражду и недоверие. Как говорили древние, разделяй и властвуй. Тебя и твоих близких проклянут, так же, как и близких предателя сына Айважа. Он помог мне справиться с шаманом и своим отцом. Не веришь? Артем ногой вытолкнул из-под лавки мешок и, открыв его, достал голову шамана. «А на это что ты скажешь?» «Я тебя, как и его, оставлю в живых, потому что вы оба трусы!» Артем рассчитал все точно. Дикари не были глупцами, но они были в своих нравах простодушны и вполне могли поверить его обману. Они обязательно зададутся вопросом, почему одних убили, а других оставили жить, и как противник узнал их имена». А вот тут пойдут в ход догадки. И куда они приведут, Артем тоже хорошо понимал. «Свяжите его и киньте в камеру», — приказал Артем. «И рот закройте пробкой». Артем смотрел и хищно усмехался в спину орущему дикарю. Он выполнил первую часть своего коварного плана. «А что?» — спросил он сам себя. «С волками жить, по поволчьи выть». Райзар. Райзар? К сидящему у костра широкоплечему немного сутулому воину подбежал молодой боец. Широкоплечий повернул равнодушное лицо к дикарю и молча, вопросительно на того уставился. Шрам на скуле у воина выделялся багровым рубцом. Оттого казалось, что его челюсть всегда воинственно выдвинута вперед. Он не тратил много слов. Его боялись и слушались беспрекословно. Он, Райзар, военный вождь их племени и извечный соперник рода Айважа. Райзар, в лес за орехами из крепости выехали мужики на трех вазах. Совсем страх потеряли. Райзар закинул орех в рот, потом ладонью руки ударил по скуле. Раздался треск, и воин выплюнул скорлупу орехов. Прожевал ядрышко и ответил. «Да, орехи уже созрели. Пришло время сбора». Он задумчиво посмотрел на медленно плывущие по небу облака. «Лето подходит к концу, а мы все сидим. Возьми десяток воинов из рода Ойваш и приведите сюда мужиков. Но возьмите их живыми. Уйгуру нужны жертвы». «Да, и чтоб не получилось, как в прошлый раз, перебили почти всех лесорубов. Ты понял, Райтир?» Всё понял, Райзар», — молодой воин бледно улыбнулся. «Второго предупреждения глава их рода делать не будет. Вызовет на поединок и убьет. Он всегда так поступал с теми, кто дважды нарушил его приказ. Все это знали, знал и Райтир». Он быстро удалился. И вскоре десяток воинов, поднявшись от костров, неслышно растворились в лесу. Райтир вел десяток кабаньими тропами, извилистыми, но проходимыми. Посланный на разведку воин разведчик тихо доложил. «Мужики расположились на поляне. Шагах вста отсюда. К поляне есть удобный подход. Можем пройти незамеченными». Ничего вокруг не видят, словно котята слепые, а я в трех шагах от них был. Чем занимаются? Сели перекусить. Вооружены топорами, вилами и охотничьими луками. Ведут себя спокойно. Тогда действуем так, — начал отдавать указания Райтир. Быстро выдвигаемся на поляну. Идем широким охватом. Используем обухи топоров. Калечить можно, убивать нельзя. «Пленные пойдут в жертву шаману». «Мужики, как всегда, станут убегать в чащу и попытаются там спрятаться». Райтир усмехнулся. «Глупцы, как будто от нас можно скрыться». Вслед за ним усмехнулись остальные. «Догоняем и сбиваем с ног, дротики не используем». Райзар запретил. «Можете подрубать ноги. Все понятно». «Не переживай, ратир хлопнул его по плечу, такой же молодой, как и он, воин. «Не в первый раз!» «В первый раз мы всех убили, и шаман был недоволен», — отозвался Райтир. «Идем облавой!» «Начали!» Ему не надо было давать указания каждому в отдельности. Любой из воинов знал, что ему делать и где находиться. Воины рассредоточились и направились к поляне. К месту стоянки крестьян они вышли молча и также безмолвно, стремительно бросились на мужиков. Но те, к их удивлению, сразу схватились за вилы, выстроились в линию плечо к плечу и, прикрываясь фургонами, стали пятиться в чащу. Не убегали, как самоуверенно считали воины райтира, а медленно и слаженно отступали, держа вилы перед собой. Паники не было. Войны тоже не хотели лезть на вилы. Концы вил были наточены и остры, рукояти длинные, почти как у копий. Но разобраться, почему так, воинам было некогда. Они, держа дистанцию, уверенно отжимали крестьян к лесу. Один из крайних воинов слева попытался проскочить под вилами, но его тут же два мужика с кхеканьем насадили на вилы с двух сторон. Удар пришелся в область плеч и шеи. Воин упал лицом в траву, а мужики, выдернув вилы, продолжали пятиться. Райтир вместе с воинами быстро миновали вазы. Оценил обстановку, увидел убитого собрата, лежащего в крови на траве, и он первым метнул топор в лицо ближайшего крестьянина. Расстояние было маленьким, бросок неожиданный. Тот не успел уклониться, и топор обухом прилетел ему в голову. Удар был не сильный, но мужик покачнулся и, выпустив вилы, схватился руками за лицо. Ноги у него подогнулись, и он завалился лицом вниз. В построении мужиков образовалась брешь, но крестьяне быстро сомкнули линию. «Жив? Хорошо», — подумал Райтир. И в это время ему на спину прыгнуло что-то большое и тяжелое. Оно сбило его с ног, ухватило за плечо и потащило в кусты. Там отпустило, положив лапу ему на спину. Лежа, Райтир почувствовал удушающую смрадную вонь и похолодел. Мертвяк. Он попытался вырваться, но разорванное плечо отозвалось резкой болью. Райтир застонал и на время потерял сознание. Пришел он в себя быстро. Молодой организм и руны, нанесенные шаманом на тело, сделали свое дело. Его плечо медленно восстанавливалось, но силы организма на это тратились с бешеной скоростью. Он не мог встать и не мог идти. Преодолевая слабость, райтир заставил себя ползти. И он, стараясь не шуметь, высунул голову из кустов и обмер». Из вазов выскакивали солдаты с луками и в упор в спину стали расстреливать его воинов Упало сразу пять воинов, пронзенных стрелами Еще двое попытались уйти в чащу, но там их встретили И какая-то сила, невидимая глазу, потащила тела обратно на поляну Он видел, как волочились сами по себе безвольные окровавленные тела И полез обратно в кусты «Без колдуна тут не обошлось», — понял молодой командир «Десятка». «Он должен выжить и доложить Райзару, что это была засада, хорошо организованная ловушка королевских рейтеров». «Здесь непростые пограничники, тут собрали лучших», — решил он. Меньше чем за минуту с воинами было покончено. Райтир прижался к земле, боясь выдать себя неосторожным движением, и замер». Мертвяка больше рядом не было Он лежал и слушал Хорошо получилось Раздался голос полный довольства и веселья Все, как и говорил пленный Айгар Они клюнули на приманку Собирайте тела Пусть дикари не знают, что здесь произошло Теперь едем на просеку Там устроим засаду Они туда тоже пошлют часть отряда Подумают, что новая партия прибыла за орехами Вскоре повозки, скрипя колесами, покинули поляну. Райтир выпил укрепляющие средства и полный скорби поплелся в лагерь. До Райзара ему помогали добраться воины, находящиеся в секрете. Они увидели медленно бредущего и постоянно падающего Райтира и поспешили ему на помощь. «Что случилось?» Райзар поднял правую бровь. «Это была ловушка Райзар». Нас предал пленный Айгар из рода Айважа. Я сам слышал, как его имя называли рейтеры. Он им рассказал, как мы будем действовать. В вазах прятались солдаты, и они расстреляли из луков всех наших в спину. Им помогал колдун, я его не видел, но он управляет мертвяками. Один из них на меня напал из-за спины». По моему мнению, это была огромная кошка. Ее видели недалеко от лагеря. Страшная вся, облезлая. Райзар заинтересованно слушал. Хороший у них командир, произнес он. С таким не стыдно помериться силой. Уйгуру его отдавать не буду. Он достоин честной смерти. А почему ты, райтир, жив, когда погибли твои товарищи? «Меня ранили, и я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что лежу в кустах, меня не обнаружили. Но я подслушал их разговор. Они устраивают новую засаду». Райтир говорил с трудом. Он вот-вот мог потерять сознание. Плечо сильно распухло и стало сиине-лиловым. «У просеки, что прорубили убитые нами лесорубы, они уверены, что мы отправим часть воинов и к ним». «Тела убитых они забрали с собой». «Понятно», — равнодушно произнес Райзар. «А почему ты решил, что нас предал Айгар?» «Потому что его имя называли солдаты в разговоре между собой. Один из них сказал, что все вышло так, как и говорил Айгар. Тело Айгара мы не нашли, и его брата тоже нет. Они не вернулись». «Как южане могли узнать его имя, если не сам он рассказал им?» «Трус!» «Вполне может быть», — кивнул Райзар. Он ненавидел род Айважев, и ему было неважно, правда или нет, что их предал один из воинов. Но, скорее всего, так оно и было. Райзар поднял глаза к небу и замолчал. Райтир, покачиваясь, стоял молча, не мешая вождю думать. «Плохо, что вы не увидели засады, Райтир», — наконец произнес Райзар. «Ты был слишком самоуверен и разочаровал меня. Но хорошо, что ты узнал их замысел. Ты останешься жить». Военный вождь закинул в рот орех и хлопнул себя по челюсти ладонью, выплюнул скорлупу и вновь посмотрел на небо. «Путь воина простым не бывает», — проговорил он. «Ошибки нам даны, чтобы учиться. Запомни это, райтир, и не повторяй их дважды. Иди к костру и позови ко мне райнака». Артем нашел общий язык со старостой Турганом сразу. Тот, как узнал, что маг хочет выследить и уничтожить отряд дикарей, охотно согласился помочь». Как понял Артём из его рассказа, жили они в лесисто-болотистой местности. По лесам да болотам постоянно пряталось много лихого люда. Через их местность проходила одна из королевских дорог на северо-запад. Просить управляющего о помощи было бессмысленно. Тот никогда не давал им возможности усомниться в том, что ему все равно, живы крестьяне или нет. Одним крестьянином больше... «Одним крестьянином меньше?» «Какая разница?» «Подумаешь, бандиты», — ответил он первый раз на просьбу старосты. «А где их нет? Сами справляйтесь». Турган понял, что для управляющего было главным вовремя собрать оброк. А деревенька была бедной, одни убытки, поэтому он махнул на нее рукой и, можно сказать, забыл на время. А потом вообще выслал с глаз подальше. Вот сами мужики, да и бабы тоже, наловчились справляться со своими бедами. С бандитами да мертвяками. Непростые мужики оказались боевитые. Всего-то оружие у них было, вилы, косы, топоры и охотничьи луки. Только действовали мужики осмотрительно и сноровисто. Разведку наладили. Охотники находили логово бандитов, мужики его обкладывали со всех сторон и ночью вырезали всех подчистую, а головы сажали на колья вдоль мест, где было удобно прятаться. Так любители легкой наживы, да и поизвели. Турган согласился выделить десять проворных в своем деле охотников, только попросил для них нагрудники. «Мало ли чего», — высказался староста. С бронькой-то оно как-то надежней И Артем выделил мужикам десять кирас, которые охотники одели под одежду От копий они отказались, сказали, что вилами им сподручнее С ними они ходили не только против бандитов, но и на медведя Для стрел Артем выдал старости баночку с ядом Он его сделал еще в школе Яд не убивал, а ненадолго парализовал человека или животное Но и это обрадовало охотников Решив все вопросы, связанные с намеченной им военной кампанией против дикарей артём закрылся у себя в комнате и выпил эликсир концентрации Отряд врага он нашел в лигах в пяти от замка Удобная заводь, вдающаяся вглубь берега Заросла тростником и там прятались десятки лодок Глядя на них сверху, артём понял, как дикари передвигаются. Их дорогой была река. По ней они приходили, по ней они и уходили. А рейтеры искали их на земле. В лесах, до степи. Сам отряд, человек семьдесят, расположился тут же, на берегу реки. Хорошее место, удобное для стоянки небольшого отряда, подумал артём. Со стороны реки его не видно, отряд спрятан за тростником, с другой стороны прикрыт лесом. Он поглядел в обратную сторону, вдалеке, с высоты увидел узкую полоску просеки, и у него в голове созрел окончательный план разгрома дикарей. Артем, конечно, понимал, чем он рискует. Весь план был авантюрным, разбит на отдельные части и строился на том, что солдаты и крестьяне смогут исполнить им задуманное. Ночью, с темнотой, он вывел три десятка рейтеров и повел их к лагерю дикарей. Не доходя пару лиг до него, он расположил солдат в лесу на удобных для нападений и отступлений позициях. Это была его засада. Каждый капрал знал, что ему делать. Артем надеялся, что свои разбойничьи навыки они не позабыли Под утро он вернулся и, посадив один десяток рейтеров вкрытые фургоны Переодетый в крестьянина вместе с охотниками, тронулся в лес Он был уверен, что на такую приманку дикари должны были клюнуть Еще ночью он дозвался Лариску Пантера представляла из себя существо из фильмов ужаса Ростом человеку по пояс, весом килограмм сто двадцать С красными горящими глазами и пастью, куда поместится голова ребенка Шерсть с нее полностью слезла Черная, с фиолетовым оттенком гладкая кожа Туго обтягивала бугристые, твердые, словно камень мышцы Была она засушена, как вобла И издавала такое вонючее дыхание, что Артема чуть не вырвало При этом она как кошка лезла ласкаться зная что голодная пантера не помощница он скормил ей заранее подстреленного кабанчика и сытая пантера получила приказ помогать ему он специально направил вазы вдоль берега подальше от крепости разведчики дикарей должны были заметить их выход и доложить своему командиру он на это надеялся Еще он надеялся, что они посчитают ниже своего достоинства посылать против мужиков больше десятка воинов Так оно и вышло Применив слияние с природой, он проследовал к стоянке дикарей И злорадно ухмыляясь, увидел, как десяток воинов отделился от остальных И, ведомый молодым командиром, направился в сторону небольшого крестьянского каравана Осторожно, зная их способности слышать и улавливать запахи, Артем, сопровождая отряд, шел в некотором отдалении за ними. Следом неслышно, словно тень стелилась над землей пантера. Дикари остановились и стали совещаться. Затем, молча и быстро, напали на его отряд. Артем смотрел на все, что происходило на поляне, и был готов вмешаться в любую минуту. Но все прошло так, как он и задумывал Мужики, заметив дикарей, организованно вскочили, выстроились в линию, ощетинившись вилами И стали медленно отступать Он не увидел в них особого страха или неуверенности Отряд северных воинов шел широким охватом Уверенные в своих силах дикари выдвинули фланги вперед и прогнулись в центре Они, поигрывая топорами, зло усмехались и, замедлив движение, продолжали напирать, впрочем, не особо подставляясь под вилы. Видно было, что они имеют задачу взять крестьян живыми, иначе давно бы пустили в ход дротики. На правом фланге один из дикарей сделал обманное движение. Он замахнулся топором, показывая, что будет бить сверху, и тут же быстро нырнул под вилы. Но двое мужиков с боков не дремали. Они тут же опустили вилы, направив на нырнувшего вниз дикаря. И он сам напоролся на наточенные острия. Негромко вскрикнув, он повис на вилах. Зубцы вилл вошли в тело до конца, пробив шею и плечи. Дикарь умер почти сразу, а мужики, наработанными движениями, стряхнули тело и вновь подняли вилы перед собой. Надо признаться, что воины дикарей в боевой обстановке сориентировались быстро Они не полезли на вилы, а их командир ловко запустил топор в голову мужика, стоявшего напротив С трех метров топор, пущенный в голову, попал мужику в лицо Тот выпустил вилы, прижал руки к лицу и, громко подвывая, завалился ничком на траву «Лариска, хватай этого!» Артем указал на шустрого командира «Не убивай, лишь сильно порань!» Кошка почесала лапой за ухом, поглядела на дикаря, и ее глаза полыхнули красным отблеском. Она неслышной тенью выскочила из-за его спины и камнем упала на спину дикаря. Тот не успел охнуть, как пасть сомкнулась на его плече, и пантера, волоча тело между лапами, потащила дикаря в ближайшие кусты, прижала трепыхающееся тело лапой и слезала с плеча выступившую кровь. Но доедать война не стала. Облизнувшись, она одним прыжком исчезла в зарослях орешника. А в дело вступили рейтеры. Они, как горох, высыпались из вазов и стали в упор... В спину расстреливать воинов-дикарей. Но и тут дикари сумели удивить Артема. Их реакции можно было позавидовать. Дикари проявили ловкость и быстроту мышления. Двое парней, получив легкие ранения, тут же бросились в заросли. Но дать им сбежать у Артема в плане не было. Он выхватил нож, ушел в слияние с природой и побежал на перехват отступающим. Нож сам сделал всю работу за Артёма. Он двумя движениями выпил из них жизнь и радостно задрожжал в его руке. «Ты способный ученик, человек», — прозвучало у него в голове. Но Артём прислушиваться к голосу не стал. Он схватил убитых за ворот без рукавки и потащил на поляну. Вытащил и, отдуваясь, бросил. Пусть тот, кто ранен, подумает, как мёртвые сами приползли на поляну. Чем больше странностей и непонятностей, тем больше будет суеверного страха в их сердцах. Артему помогало знание истории Земли. Он понимал, что северяне отменные бойцы, может даже лучшие из лучших. Они не боятся смерти, ран и войны. Они бились до смерти, но, как невежественные люди, они испытывают страх перед всем непонятным и сверхъестественным. Они гадают на костях и поклоняются духам, чтобы умилостивить их. Этим он и воспользовался. На поляне все уже было закончено. Трупы дикарей валялись там, где их застала смерть. Эта первая победа воодушевила как солдат, так и крестьян. Артем подошел к лежащему на земле и стонущему мужику, оторвал силой его руки от лица и покачал головой. Нос у мужика, разможженный обухом топора, отсутствовал, а тот хрипел изучил ногами. «Ловко он кинул топор, надо будет это учесть», — подумал Артем. «Подержите ему руки», — приказал он. Двое мужиков ухватили пострадавшего за руки, один сел на ноги. артём вылил часть эликсира исцеления на нос, а остальное влил в рот. Потом благословил раненого. Подумал, мысленно усмехнулся и вслух попросил. эль хранитель, исцели раненого!» «Чего?» — рядом появился хранитель и с картами в руках. «Зачем?» — недоуменно спросил он. Он же сейчас исцелится. Затем, ваше могущество, чтобы верующие в вас видели вашу милостивую руку, так сказать, зримое проявление вашего покровительства. Согласен, быстро ответил Иль. Это ты хорошо придумал. И тут же пальцами сформировал раненому нос. У всех присутствующих создалось впечатление, что нос вырос на глазах. По толпе солдат и крестьян прошелся ропот удивления, Артём Артем произнес «Славься, Иль, хранитель!» Он помог мужику подняться. «Придешь домой, — строго приказал он, — и с домочадцами прославь Иля, поставь чашку с водой на столе и принеси ему эту малую жертву. Иль не требует от вас денег или человеческих жертв». Только помните его и славьте в своих устах. Иль невидимый для остальных довольно потер руки. Хорошо говоришь, Артём. Заслушаться можно. Ты бы уважаемый хранитель всех беспризорников, правила какие бы дал в своей пастве. Чего можно, чего нельзя? Зачем? За тем, что так легче ими управлять. И людям всегда нужны скрепы, чтобы они скрепляли общество единомышленников. Иначе появятся лжежрецы и будут говорить от себя, а не от тебя. Они уведут твоих последователей. Вот они правила обязательно придумают. Поверь мне, на земле это проходили. Хранитель задумался и перестал улыбаться. А ведь ты прав, Артём. «Такое уже случилось и здесь. Я подумаю и сообщу тебе несложное правило. Давай, дерзай!» И произнеся это, он исчез. Артем оглядел раскрасневшиеся, радостные, возбужденные победой лица солдат и мужиков. Понимая их состояние, проговорил заранее заготовленную фразу. «Хорошо получилось. Все, как и говорил пленный Айгар». Они клюнули на приманку. «Собирайте тела, пусть дикари не знают, что здесь произошло. Теперь едем на просеку, там устроим засаду». Они туда тоже пришлют часть отряда. Подумают, что новая партия прибыла за орехами. Это он говорил для ушей раненого дикаря. Но покидать место сражения сразу не стал. Оглядев магическим взором поле боя, он увидел зависшие над телами души убитых. Подумав, он одну поглотил сам. Немного постоял, морщась от обжигающего огня, но выдержал. Понял, что больше поглощать нельзя. Еще заметил, как пантера завороженно смотрит на душу ближайшего к ней мертвого дикаря. Он подумал и, подчинив душу, велел ей вселиться в пантеру. Астральная сущность человека задрожала и медленно поплыла в животное, которое с легкой руки Артема превратилось в зомби. Артем видел, как исказилось в муке прозрачное лицо астрального дикаря. Его душа не хотела такой участи. Но сила заклятия неумолимо тащила душу в черную кошку, и пантера вздрогнула. Неожиданно она грозно оскалилась и прыгнула на Артема. Он еле успел создать ледяную броню. Это заклинание маг держал готовым с самого начала боя. Кто знает, как могли повернуться события. Когти кошки проскользнули по льду, и артём, сбитый с ног сильным ударом, упал спиной на траву. Толстые лапы пантеры прижали его к земле, в нос ударил зловонный запах мертвечины. Слюна упала ему на лицо, и артём, не успевший отвернуться, поморщился. Он ругал себя всеми ругательными словами, какие знал Но тут же кошка, зашипев, взяла власть над своим телом Вернее, это за нее сделал Юшпи Артем читал о таком опыте древних в книге мастера-некроманта Но проделал его впервые В записях не было сказано, что подчиненное животное нападет на своего хозяина И это огорошило Артёма. Он предполагал, что такое животное станет более разумным, а Юшпи получит себе раба. Так маги древности сотворили себе боевых животных, сильных, разумных и беспощадных. Но потом конвент магов понял, что сотворил орудие против себя и запретил это направление некромантии. И вот Артём оживил древнюю легенду, при этом чуть не погиб сам. Он развеял заклинание брони и поднялся. На него смотрели испуганные солдаты и крестьяне. Они выставили перед собой вилы и копья, направив их на пантеру. А та, как ни в чем не бывало, стала вылизываться. — Ты зачем напала, Блариска? — спросил, отряхиваясь, артём Это не я, хозяин. Это раб. Я его накажу» мысленно ответила зомби кошка больше так не делай кошка не ответила в голове раздался далекий незнакомый голос отпусти меня колдун слушайся меня служи мне и заслужишь свободу так мысленно отозвался артём я буду служить голос был еле слышный и в конце затих совсем Так что артёму пришлось догадываться, что сказал дикарь, запертый в мертвой кошке. Сверху на него смотрел Оренгил и не мог понять, как оценить действия подопечного. «Не слишком ли он заигрался в некромантию?» — вслух произнес ангел. «Запереть душу убитого в мертвое животное — это... это против воли Творца. Не должно быть такого. Это жестоко». Мысленно рассуждал он дальше. Агнессы еще не было, и Оренгил на поляне был один. «Тебе непонятны его мотивы?» — услышал он знакомый голос за спиной. Опять она не удержался от раздражения Оренгил. «Я знаю, Оренгил, ты меня не любишь. Ты считаешь меня развратной и падшей». Голос женщины теперь был печальный. Ты должен знать историю этой планеты, чтобы мог вынести верное суждение. Осуждать просто, понять не каждому дано. Здесь раньше было много богов, каждому из них служили свои тифлинги. А потом пришел дракон, слабый и мерзкий. Те тифлинги, что сразу предали своих господ, Получили первые места у престола дракона, а мы, кто держался до конца, мы сражались, но силы были неравными. Он увеличивал число своих сторонников, а наши господа были каждый сам за себя и были разбиты в сражениях по отдельности. Затем мы, опоздавшие присоединиться, были выброшены прочь. И чтобы не развоплотиться, выживали и приспосабливались, как могли. Дракону нравилось унижать нас, видеть наши страдания. Видимо, поэтому он не уничтожил нас. Иль нам даровал надежду, Оренгил. Что до твоего парня, то он старается выжить в чужом теле, в чужом мире. Здесь свои законы, и по ним его будут судить». «Выброси тот прошлый свой опыт Земли или спрячь до времени». Оренгил обернулся, но на поляне никого уже не было. После слов женщины он ее и по имени никогда не называл. Ему стало стыдно. Он мерил других своим земным опытом и теми правилами, которые он впитал с момента своего создания Творцом. «Творец один, Вселенная одна». «А миры разные, и хранители миров разные, и правила в этих мирах тоже разные. «Не суди, и сам судим не будешь», — вспомнил он слова Господа. Они с Артемом по воле его или ошибки оказались в чужом мире, и, по всей видимости, навсегда. Там Артём давно умер и обратно уже точно не вернется». А он оторван от братства служения, и все нужно начинать сначала. Для него не так все плохо. Появился хранитель, который принял его службу, наградил. Только вот как жить? Какое это основание, на котором он должен строить свое служение? Надо бы спросить у Иля, решил Оренгил. И еще повнимательней смотреть за Артёмом. «Что-то в нем меняется. А хорошо это или плохо? Кто разберет? Другой мир, другие правила!» Вздохнул Оренгил и стал следить за событиями внизу. А там артём вместе с Пантерой шел следом за разведчиками. Он понял, что все правильно рассчитал и похвалил себя за предусмотрительность. Военная школа не прошла для него даром. «Думай, как противник», — учил его родный. «Как бы ты поступил на его месте?» У всех профессионалов есть наработанные приемы, и они обычно очень схожи в разных армиях. Вот и сейчас Артём порадовался своей смекалке. Он решил, что предводитель отряда не будет нестись, сломя голову, к просеке. Он пошлет разведчиков. Так бы поступил и Артём. Поэтому он увёл отряды рейтеров широко в стороны. А противник весь лес обходить не будет. Пойдет полосой, проверяя дорогу на своем пути. Все они были, как выразился Артем, нюхачи. Разведчики шли полосой метров шестьдесят. Принюхивались и, не найдя ничего подозрительного, шли дальше. Засада оставалась вне их поля обнаружения. Когда они вернутся и доложат, что дорога свободна, а солдаты с мужиками ждут их перед вырубленной просекой, тогда предводитель пойдет мстить. Как бы поступил Артем на его месте? Он бы попробовал обойти их с двух сторон. Впереди отправил бы приманку, а основными силами зашел бы с флангов и тыла. Пользуясь преимуществом в ловкости и силе, и имея более умелых в единоличных боях бойцов, он бы постарался окружить врагов и взять всех живыми. Допросил бы и... Ну, а дальше у них дороги расходились. Артём посадил бы пленных в темницу, а предводитель отправит солдат и мужиков на муки к шаману. За свой запах, что мог оставить на земле, Артём не боялся. Тут пантера так наследила, что вычленить запах человека в этой смердящей мертвичиной земле было невозможно. Он дождался, когда разведчики вернутся, и стал смотреть сборы дикарей. Нужно было знать, сколько воинов отправится на захват его солдат. Отсюда и строить тактику нападений. Предводитель со шрамом на подбородке не был щедр, но и не был самонадеен. Он выделил «Три десятка. Половину своего отряда». Артем мысленно усмехнулся. Он примерно так и предполагал. Дикари продолжали жить иллюзией своего превосходства над южанами. Но Артём оценил его решение. Надо отдать должные осмотрительности предводителя отряда дикарей. Он выделил на этот раз бойцов с перевесом в живой силе. Так, чтобы уж наверняка справиться с обнаглевшими чужаками. Десятки северян, как и предполагал Артем, разошлись веером. Он хлебнул эликсиры концентрации и поспешил к своим засадным отрядам. «Идут!» — к воджику подбежал солдат и тихо шепнул почти на ухо. «Как и говорил мессир, десяток, все молодые и стриженные, как пленник, словно братья родные» меньше трепись», — оборвал слова охотливого солдата капрал. Скажи нашим, чтобы приготовились. Напомни, сделают пару выстрелов и пусть прячутся. Слушаюсь, ударил себя в грудь кулаком солдат и скрылся в зарослях. Воджик поначалу нервничал, но чем ближе подходило время стычки, тем спокойнее он становился. Он быстро вспомнил былые дела. Дикари шли бодро, но не быстро. Старались не шуметь. Особо по сторонам не оглядывались, и артём понимал их мотивы. Тут прошли разведчики, а мимо их носа и ушей ничего не прошло бы. Они самоуверенно считали путь свободным. Неожиданно из-за стволов деревьев показалось три лучника. Они уверенно натянули луки и два раза выстрелили по ближайшим войнам. Трое дикарей, пораженные стрелами, споткнулись нелепо, взмахнули руками и повалились на траву А двое очень быстро поменяли направление и, петляя как зайцы, метнулись к стрелкам На ходу они метнули дротики Стрелки не стали ждать, когда дикари подбегут ближе и закидают их дротиками Они спрятались за деревьями и растворились в зарослях Обозленные войны дикарей, разгоряченные внезапным нападением и горящим мщением, неслись быстро и без должной оглядки Но когда они выскочили на место, откуда те стреляли, никого не нашли Они пробежали еще шагов тридцать, и им навстречу вышли еще два лучника Они хладнокровно сделали выстрелы в упор Один промахнулся, а другой попал в шею дикарю Стрелять еще раз они не стали и спрятались за кустами. Разъяренный оставшийся воин прыгнул в кусты и напоролся на два копья. Он хотел закричать «Засада!», но третье копье вошло ему в открытый рот. К воржику подбежал все тот же солдат. «Пятеро готовы!» — сообщил он. «Пятеро пошли по следам наших. Все наши в схронах. Скоро будут здесь». Воржик кивнул и махнул рукой. Они с солдатом уводили за собой погоню. Несмотря на потери, дикари не валили гурьбой. Впереди шли два разведчика. Трое оставшихся, поотстав, держались на стороже, шли следом. Когда они прошли место, откуда стреляли в них неизвестное, то за их спинами приподнялась трава, и из хорошо замаскированных, вырытых схронов показались три лучника. Они осторожно вылезли, прикрыли места, где прятались И, сделав по два быстрых выстрела в спины дикарей, побежали в обратную сторону Два тела осталось лежать на земле Артем правильно рассчитал Столько нюхачей у дикарей не было, чтобы обнюхать весь лес И приглядываться к земле они не будут Искали дикари живых беглецов, а не прячущихся в заранее вырытых убежищах Один из оставшихся стоять на ногах дикарей крикнул разведчикам. «Назад! Тут засада! Уходим!» Воины остановились и побежали в разные стороны. Одному удалось прорваться сквозь засаду и уйти. Двоих подстрелили из лука, а потом добили копьями. «Неплохо», — оценил действия своих солдат Артём. Он появился на месте гибели первых трех дикарей. Последнего убежавшего притащила пантера, но уже полуобглоданного и без головы. Она с жадностью отрывала от него большие куски и, поднимая голову, не жуя, глотала. Солдаты в ужасе отвернулись. «Как там дела у Гронда?» — поинтересовался воржек. «Похуже», — поморщился Артем. Левый фланг облавы опережал остальные отряды. Он на метров триста вырвался вперёд остальных отрядов. Лес тут был не такой густой, и идти было легче. Один из солдат-лучников, выходя на позиции, замешкался. Он волновался и с опозданием сделал два выстрела. Потом, не глядя под ноги, побежал прочь к схрону. Но споткнулся о корень и с размаха упал на землю. Он поднялся и прихрамывая побежал дальше. На глазах дикарей залез в схрон и прикрыл крышку. Артем лишь удрученно покачал головой. Если бы он побежал дальше, Артём сумел бы перехватить дикарей, но солдат совершил самую большую глупость, какую мог только совершить. Видимо, потерял голову от страха. Из схрона его, вопящего о помощи, вытащили дикари. Рейтер повис на их руках и громко вопил. «Братцы, спасайте! На помощь!» Стрела, точно прилетевшая издалека, вошла ему в горло и оборвала жизнь несчастного. Иначе он рассказал бы обо всем, что знал, и тогда операция, так тщательно спланированная Артемом, могла с треском провалиться. Команда «Добить солдат», если они попадут в плен к дикарям, была дана Артемом лично командиром. И Гронт ее исполнил. «Здесь пришлось включиться в бой Артёму. Дикари стали отступать. Их командир сразу понял, что они попали в засаду. Артём с «Пантерой» ворвался в их ряды, и скоро на земле осталось лежать десять трупов. Ему помогли стрелки из «Десятка Гронда». «Гронд со своими движется следом за последним «Десятком», — сообщил Артём. «Ты тоже собирай своих и выдвигайся». «Один к двадцати — неплохой счет», — удовлетворенно подумал Артем. Резервный десяток он расположил в лесу на путях отхода дикарей. Набрал его из самых умелых, кто может ориентироваться в лесу и действовать самостоятельно. Дал яд для стрел, а два десятка повел следом за последним отрядом. «Их командир скоро поймет, что что-то случилось». И как он поступит, понятно не было. Может, будет атаковать самостоятельно. Может, пошлет разведчиков узнать, где остальные два десятка воинов. А может, начнет отступление. Дикари рассыпятся по лесу и ищи их потом. Не дураки же они. Поэтому он, собрав два десятка, решил опередить их и навязать бой. Но тоже не торопился. Но, как оказалось, осторожность, боевой навык дикарей и их предусмотрительность Артём переоценил. Десяток воинов выскочили на просеку и неспешно направились к вазам. Их командир был уверен, что другие десятки их обошли и уже окружают солдатскую засаду. Но вместо того, чтобы в панике убегать, крестьяне быстро достали луки, ловко наложили стрелы с костяными наконечниками и стали расстреливать дикарей. Из фургонов выскочили солдаты с копьями и, прикрывшись щитами, встали перед вазами. Дикари тоже остановились и стали ждать. При этом они постоянно двигались, уходя от стрел, которыми их осыпали мужики. Шло время, и отряд таял на глазах. То один, то другой дикарь падал от попадания стрелы, и в него вонзалось сразу три, а то четыре оперенные черными перьями стрелы. Только тут дикари поняли, что попали в ловушку, и помощи не будет. Шесть воинов, убитые простыми стрелами, лежали без движения. Четверо оставшихся тут же без команды бросились обратно в лес и выбежали на два десятка рейтеров. Бой был скоротечным Двоих сразу насадили на копья, а двоих застрелили в спины из луков За неполный час Артём с солдатами и крестьянами сумел перебить половину вражеского отряда Но осталась еще другая половина, что сидит в своем полевом лагере Дальнейший план у Артёма был такой Он убирает секреты дикарей и нападает с лучниками на лагерь Лучники стреляют сколько могут и отступают. Преследующих встречает другая группа лучников из крестьян и тоже отступает. А вырвавшихся вперед уничтожают солдаты. Он и пантера – мобильный резерв. Была опасность, что дикари после первого нападения сядут на лодке и уплывут. Этого артём допустить не хотел, он решил пробить днище у каждой лодки и тем самым не допустить отступления отряда По его замыслу он должен был быть уничтожен полностью Проведя удобными тропами бойцов до места, откуда можно было быстро напасть и не попасть под наблюдение секретов дикарей артём вышел из леса и направился к реке Со стороны реки наблюдателей не было, и он спокойно прошел до холма, где ранее убил шамана и спустился к берегу. Быстро преодолел оставшуюся лигу и оказался у заросшей тростняком заводи. Разделся догола и, взяв в руки добытый в гроте кинжал, вошел в холодную речную воду. Постоянно твердя, что он вода, Артём побрел к зарослям тростника. Лодки дикарей были сделаны из деревянного каркаса, обтянутого кожей, поэтому привести их в негодность было делом простым. Он подходил к лодке, резал кожу и шел к следующей. «Он накажет дикарей за неосмотрительность и самоуверенность». Артем не без основания предполагал, что дикари не станут испытывать судьбу в сражении в лесу и, получив жестокий урок, захотят уйти на лодках, чтобы потом вернуться и отомстить. «Пусть попробуют», — зло усмехнулся он, прорезая днище последней лодки. «Я заставлю вас принять бой на моих условиях». Артем чувствовал, как его наполняет жажда схватки и еще больше жажда пролития крови, и он с трудом сдерживал ее. Холода воды он больше не чувствовал, его тело запылало, казалось, закипала его кровь. Артем вылез из воды и, не одеваясь, нырнул в прибрежные кусты. Первого часового он нашел недалеко от лагеря. Артем зашел к безмятежно сидящему дикарю и точившему свой кинжал со стороны спины и с наслаждением воткнул в спину под основание шеи костяной нож. Дикарь вздрогнул и упал. Артем оперся рукой о его спину и огляделся. Все было тихо. Рядом выскочила из леса кошка. «Унеси его отсюда в лес», — приказал Артём и поднял руку. На ней осталась кровь дикаря, и артём сам не понимая откуда у него возникло странное желание, с наслаждением слизал эту кровь языком. Затем пришел черед еще двоих стражей те сидели шагах в трёстах от лагеря и были так же бесшумно убиты в спину вымазанный в крови дикарей и голый он словно демон выскочил перед солдатами и те изрядно перепугались. «Лодки я порезал», — сообщил Артем, не обращая внимания на испуг его бойцов. «Часовых убрал. Тихо выдвигаемся к лагерю. Как я и говорил, первым идет десяток капрала Гронда. Ты со своими бойцами, Гронд, расстреливайте кого можете и убегаете. Преследующих встречают мужики и тоже убегают. Тех, кто отважится вас преследовать, встречают на копье десятки воржика». «Твои шпонка стреляют с той позиции, которую я тебе указал. Можете выдвигаться и начнете расстрел дикарей одновременно с разных сторон. Я и Пантера поддержим вас по мере необходимости. Важен первый момент неожиданности. Постарайтесь нанести как можно больше урона. всё понятно». Капралы, мужики и солдаты закивали головами. «Тогда пошли». Приказал Артём. «Я расставлю всех на свои места. То, что я голый, не обращайте внимания, вылез из воды и не стал одеваться. Некогда было. Нужно действовать быстро и для противника неожиданно». «Что сидим?» — спросил он, глядя на своих солдат. Он хотел дать им инерцию толчка. «Встали и пошли за мной». Артем видел, что рейтеры, вдохновленные победами, стали более уверенными в себе. Они поняли, что дикарей можно побеждать. Не такие они страшные, как им казалось, и как о них говорили старые опытные служаки. Спокойно, без суеты и, главное, тихо, они вышли на позиции стрельбы. Выбрали себе цели. Причем артём разбил стрелков на двойки, назначил старших и дал задачу стрелять двоим по одной цели. Цель выбирал старший, и он командовал, в кого нужно стрелять. Держаться двойки должны были вместе и друг друга в бою поддерживать. Чувство локтя – важный момент в поддержании высокого морального состояния бойца. Зная, что он не один и рядом тот, кто ему поможет в случае чего. Боец шел на позиции более уверенно. Конечно, все приходилось делать на ходу, без тренировок, но с этим приходилось мириться. Артем считал, что для победы сделал все, что мог. Уходящим бойцам он сказал, «Да поможет вам Иль-Хранитель». Первые стрелы полетели точно в цель. Смазанные ядом паралича, они валили дикарей. Вторыми залпами лучники их добивали, но и северные воины не были мальчиками для битья. Они вскочили и, быстро оценив, откуда стреляют, со всей возможной скоростью бросились на стрелков. Не видя их, они стали на ходу метать дротики в чащу леса. В это время начался обстрел с другой стороны, и на притоптанную землю повалились те, кто зазевался. Артем перебегал с одного места на другое, чтобы видеть обстановку и успеть вмешаться События разворачивались стремительно и на узком участке Там, где начала стрелять первая группа стрелков Вот один дикарь выскочил из кустов и, пригнувшись с дротиком в руке, бросился к ближайшему стрелку Тот шмыгнул за дерево и спрятался А в бок дикарю вошла стрела второго номера Дикарь споткнулся и распластался на траве. Подскочивший солдат в упор выстрелил ему в спину. Подстреленный дикарь, несмотря на ранение, с непонятным упорством продолжал ползти к дереву. За спиной солдата выскочил еще один дикарь и, остановившись, размахнулся для броска дротиком. Но в него вонзились сразу две стрелы соседней пары стрелков. Ноги его подкосились, он упал на колени и всё равно попытался бросить дротик Бросок вышел не сильным. дротик, пошатнув рейтера, ударил в кирасу и отскочил Дикарь еще стоял на коленях, а солдат развернулся и, натянув лук, пустил стрелу ему в лицо Схватка была ожесточенной, но скоротечной артём крутился на месте туда-сюда Он еще не разобрался, где нужно вмешаться, как стало тихо. Шумов боя слышно не было. Солдаты исчезли в зарослях. На этом бой в лесу был закончен. Путь, по которому бежали дикари, был устелен телами. «Двенадцать», — насчитал артём, «А где остальные?» Он прошел к полевому лагерю и увидел, как предводитель со шрамом на подбородке гонит остатки воинов к зарослям тростника. С ним уходило шестеро воинов. Они пятились, петляя на ходу, хотя в них никто не стрелял. Это все, что осталось от большого отряда рейдеров «Дикарей». Отряд, который сжег три поселения и уничтожил гарнизоны с их жителями, перестал существовать. Стрелки же перестали стрелять, потому что в точности выполнили команду артёма пострелять и убежать. Они убежали, а дикари получили возможность пробраться к лодкам. «Ну-ну», — мысленно усмехнулся артём — «хотел бы я посмотреть на ваши лица». Он прошел к зарослям и тут понял, что не всё рассчитал. Дикари, не найдя лодки, пустились вплавь на противоположный берег. Звать стрелков было уже бессмысленно. Они не снайперы, только зря запас стрел поистратят. Он смотрел вслед уплывающим дикарям и думал, как же мне с вами быть, беглецы?